Глава вторая. Карма и реинкарнация. В предыдущей главе мы рассматривали внутренний конфликт, с которым Арджуна столкнулся на курукшетре, и который оказался хорошо знакомым любому из нас и весьма злободневным. Мы рассмотрели те ситуации из своей собственной жизни, с которыми мы, подобно Арджуне, ещё не готовы распрощаться, поскольку их корни всё ещё довольно глубоко уходят в нашу душу. Мы увидели, как эта дилемма отражена в Евангелии от Матфея, где Иисус сказал: "Сберегший душу свою потеряет её, а потерявший душу свою ради меня сбережёт её". Сильно сказано. но для ситуации, в которой оказался арджуна, даже это изречение не покажется слишком мелодраматичным. Кришна велит ему оттринуть привычные взаимоотношения, ценности и ориентиры, вообще повернуться спиной к той жизни, которую он вёл до сих пор. Арджуна воин. Скорее всего, он готов по приказу отдать свою жизнь на поле битвы. Никто никогда не готовил его к такому жертвоприношению. Гита рассказывает, когда Арджуна, великий витязь, облевчил своё сердце, он сказал: "Кришна, я не стану сражаться". Швырнул на землю свой лук и погрузился в молчание. Другими словами, Арджуна всё ещё не был готов открыться своей тхарме. Он всё ещё зависел от того образа мыслей, который определял привычную для него реальность. Но всё же он согласился слушать, ибо погрузился в молчание. Теперь он был готов услышать то, что Кришна собирался сказать ему. И вот, убеждая Арджуну исполнить свою дхарму и вступить в бой, Кришна излагает ряд аргументов, которые, как мы увидим при ближайшем рассмотрении, имеют отношение к разным уровням сознания. На одном уровне это ответ земного учителя на вопрос его друга. На другом это уже ответ Бога человеческой души. Но есть ещё и третий уровень, на котором это ответ нашего я. нашему я. Первый главный аргумент Кришны дан уже в начале второй главы, где он говорит: "Мы существовали всегда. Я, ты и те цари и воины, которых ты видишь перед собою. И мы пребы будем всегда. Все мы вовеки вечны. Как дух входит в наше смертное тело и проводит в нём детство, юности, зрелые годы, точно так же он перейдёт в новое тело. И в том мудрые не имеют сомнений. Это утверждение имеет непосредственное отношение к концепции, на которой нам, детям западной культуры, придётся остановиться поподробнее, к концепции реинкарнации. На востоке не пришлось бы объясняться по поводу использования этой концепции, поскольку там Представление о реинкарнации дети воспринимают с молоком матери. Но здесь, на западе, нам придётся не торопиться и сначала расставить все точки над ё. Мы не привыкли доверять столь экзотическим концепциям, в то время как в рассуждениях Гиты они занимают центральное место. Когда мы говорим о понимании какой-нибудь идеи вроде реинкарнации, речь идёт вовсе не о том понимании, которого можно достичь посредством интеллекта и познания. Как вообще можно знать что-либо наверняка о такой вещи, как реинкарнация? Знание идёт от рационального мышления и является частью этой жизни. Чтобы понять реинкарнацию, нам придётся положиться на высшую мудрость, на внутренний голос, о котором мы с вами уже говорили. Мне думается, существует два способа, при помощи которых человек может прийти к пониманию реинкарнации через свой внутренний голос. Во-первых, это можно сделать через непосредственный опыт, если вы лично помните свои предыдущие воплощения, это может послужить достаточно убедительным доказательством в пользу концепции, учитывая, что есть люди, которые утверждают, будто действительно всё это помнят. Другой способ состоит в том, чтобы пообщаться с кем-то, чьему взгляду на вещи вы целиком и полностью доверяете, и чтобы этот человек заверил вас, что именно так оно всё и обстоит. В моём случае сработал второй путь. Именно мои взаимоотношения с другим человеком, с моим гуру Махараджджи, помогли мне приобрести чувство глубокого внутреннего согласия с концепцией реинкарнации, так что я никогда больше не сомневался в справедливости этой концепции. Мои взаимоотношения с гуру таковы, что я ни на мгновение не сомневаюсь в нём и в его словах. Во мне не осталось места недоверию. Столь доверительные отношения могут быть между матерью и ребёнком. Когда ребёнок ещё очень мал, он целиком и полностью открыт матери и абсолютно верит в то, что в любых обстоятельствах она защитит его. Позднее развивается эго, а вместе с ним и чувство собственной отдельности. Но до того, как это произойдёт, имеет место чувство полной открытости другому человеку, и в этом состоянии открытости вы безраздельно доверяете всему, что бы ни пришло к вам от него. Вы даже не задаётесь вопросом, доверяете ли вы ему или нет. Ваша вера абсолютна и непоколебима. Живя в Индии, в непосредственной близости к моему гуру и другим чудесным созданиям вроде него, я просто перестал задаваться вопросом, действительно ли они говорят мне правду. Может быть, их личный опыт для меня не годится? Теперь я открыт для них. Да, всё правильно. Махарадж Джи и другие люди, которым я полностью доверяю, рассказали мне о реинкарнации. Они поведали мне, как это происходит. Они принимали реинкарнацию с той же серьёзностью и отсутствием малейших сомнений, с какими мы на западе верим законам физики, и в их голосе я слышал отражение тех истин, о которых они говорили. Таков был мой путь к постижению тайн реинкарнации. Общаясь с Махараджем и его окружением, я пришёл к пониманию и абсолютной вере в то, что именно так и обстоят дела. У меня было множество необыкновенных переживаний, связанных с психоделиками, и не только во время которых я сталкивался с различными образами себя, часто не принадлежащими к этому миру. Были ли это воспоминания о прошлых жизнях? Неужели я правда переживал свои предыдущие инкарнации? Я не знаю. Но знаю, что Махараджаджи всегда воспринимал реинкарнацию как нечто само собой разумеющееся, и для меня этого было вполне достаточно. Кришна сказал: "И в том, в реинкарнации мудрые не имеют сомнений". И для меня этого тоже вполне достаточно. Разрешите мне привести вам несколько цитат о реинкарнации из тех авторов, которым, как иму ему гуру, я безраздельно доверяю. Вот что говорил по этому поводу персидский мистик Руми. Я умер камнем и вновь воскрес в растении. Я умер стеблем и стал зверем. Я умер зверем, и родился человеком чего же мне бояться разве смогла смерть умолить меня я вновь умру в человеческом теле чтобы испарить с ангелами но и ангельские края мне предстоит покинуть ибо всё в мире суть перемены кроме лика Господня Мухаммед сказал Человек есть всего лишь маска, которую душа надевает на время. Проносив её должное время, она сбросит её и наденет взамен новую. А вот цитата из Джека Лондона, который говорит от имени своего повешенного героя. Я начался не тогда, когда родился, и не тогда, когда был зачат. Я рос, развиваясь на протяжении бесчисленных мириад тысячелетий. Я человек, рождённый женщиной. Дни мои сотни, но сущность моя нестребима. Я был женщиной, рождённой от женщины. Я был женщиной и рожал детей, и я опять буду рождён бесчисленное множество раз. Я буду рождаться, и окружающие меня олухи воображают, будто свернув мне шею верёвкой, они могут прекратить моё существование. Джек Лондон был американским писателем. И поэтому из данной цитаты можно сделать вывод, что и на западе существовала вера в перевоплощение, особенно в литературных кругах. Однако наше общекультурное отношение к этому вопросу формировалось под влиянием не столько литературы, сколько западных религиозных традиций, которые относились к нему куда более скептично. В наших церквях и синагогах не особенно приветствуют идею реинкарнации. И всё же, если мы повнимательнее прочитаем Библию, в ней тоже можно отыскать цитаты, которые, кажется, подтверждают теорию реинкарнации. Так Христос говорил, что святой Иоанн Креститель раньше был Илией. В книге Притчи Соломоновых сказано: родиться в здоровом теле со здоровыми членами есть результат многочисленных прошлых жизней, проведённых в праведности. Апостолы спрашивают Христа: "Этот человек был рождён слепым из-за того, что сделал раньше или по милости родителей или из-за чего-то ещё? Если не иметь в виду реинкарнацию, как человек мог ещё до своего рождения сделать что-то такое, что повлекло за собой слепоту?" И что же произошло с этими верованиями? На первых церковных соборах в 6-7 VI веках нашей эры вопрос реинкарнации обсуждался весьма горячо, и поначалу всем было совершенно ясно, в каком направлении будет формироваться новая церковная доктрина. Но затем Отцы церкви осознали, что для поддержания церковного контроля над жизнью общества реинкарнация была вовсе не такой уж удобной философией. В конце концов, если эта жизнь всего лишь одно из па в непрекращающемся танце бытия, перспектива провести вечность в котле с огнём и серой как-то не впечатляет. Так что Теория перевоплощений в качестве догмата церкви была отвергнута, но следует помнить, что во времена Христа это было весьма распространённое верование. Западная психология, как и западная религия, отрицала идею реинкарнации. Однако в последнее время психологи тоже заинтересовались ею и постепенно сделали предметом более серьёзного изучения. В одном из последних воплощений я был психологом и изучал формирование личностей. Мы пытались выяснить, почему дети становятся теми, кем они становятся, и как это зависит от наследственности и среды обитания. Каковы факторы мы выделили в качестве основополагающих? Мы измеряли всё, что поддавалось измерению, и в родителях, и в окружающей среде. Именно они По нашему теоретическому разумению определяли то кем и каким вы станете, когда вырастете. Мы систематизировали результаты тестов и вводили данные в компьютер, а программа выдавала нам, кем должен стать в будущем данный индивидуум. Потом мы смотрели, кем он на самом деле стал, и определяли, насколько близки к реальности были результаты наших расчётов. Другими словами, Мы пытались выявить причинно-следственные связи в корпусе знаний о человеческой личности, основываясь на той предпосылке, что каждый из нас целиком и полностью продукт этой жизни, этой наследственности и этого окружения. Наилучшая корреляция, которой нам удалось добиться в наших исследованиях, была 0,5. а это означало, что мы охватывали не более 25% общей вариативности данных то есть если бы я исследовал вас и попытался бы определить кем вы станете основываясь на том что знаю всё необходимое об этой вашей жизни я смог бы с некоторой долей уверенности предсказать лишь 25% параметров вашего будущего В то время как остальные 75% носили бы сугубо случайный характер. Как учёный-социолог, я радостно списал бы это на погрешности в расчётах или на то, что система носит недостаточно комплексный характер. Будучи психологом, я никогда не допустил бы и мысли, что моя теория может быть неверна, потому что все мы чрезвычайно привязаны к своим теориям. Мне бы и в голову не пришло, что наследственность и окружение не единственно возможные факторы, определяющие то, кем мы становимся в жизни. А между тем не учтённые 75% оставляют свободное место как раз для теории реинкарнации, так что нет никакой необходимости натравливать западную науку на теорию перевоплощения. Последнее прекрасно подходит под категорию о грешности в расчётах. Кроме того, есть и анекдотическое подтверждение реинкарнации. У нас на западе всегда были люди вроде Моцарта. В 4 года он писал сонаты, в 5 уже давал публичные концерты, а в 7 сочинил свою первую оперу. Неужели вы думаете, будто всему этому действительно можно научиться за столь короткое время? У нас в Наропе был удивительный феномен под названием Трукпарин Почхе, который был тулку, признанной реинкарнацией высшего существа. Согласно тибетской традиции, когда умирает лама высокого посвящения, несколько предсказателей долго сидят в медитации, пока им всем не будет видения, где и когда родится следующее его воплощение. Тогда они высылают на разведку группу монахов и говорят им: "Найдите дом с синей крышей возле озера в двух милях к северу от такой-то и такой-то деревни. Там будет ребёнок, которому на тот момент исполнится 7 месяцев отроду. Это и будет наш толку". И вот поисковая группа отправляется в путь. Они находят дом, стучатся в двери и говорят: "У вас есть сын семи месяцев отроду?" Семья, естественно, говорит: "Да, есть". монахи заключают: "Ну, на тот случай, если вы не знали, это лама какой-то". А мать отвечает: "Ах, ну ничего себе. А я тут грешным делом думала, будто это мой ребёнок, но я просто вне себя от восторга, что лама такой-то оказал нам великую честь, традицию в нашей семье". Нимая сцена. Потом Просто чтобы удостовериться, монахи устраивают ребёнку ряд проверок. Дают ему, например, чашу для подяния, принадлежавшую мёртвому ламе, и другую, чужую, старый колокольчик ламы и красивый новый, чтобы посмотреть, что он выберет. Если все проверки пройдены нормально, монахи забирают младенца с собой в монастырь и начинают его учить. В течение следующих 19 лет как было в случае с нашим трумппой. Его ожидает система усиленных тренировок, призванных помочь новому тулку вспомнить, кто он такой на самом деле. Ещё в Индии я слышал об одной маленькой девочке. Когда ей исполнилось 7, она заявила своему отцу: "Ты должен отвезти меня туда-то", и назвала маленькую деревню за много-много миль от них. который ни она, ни её родичи никогда не бывали. Она сказала: "Я жила в этой деревне, у меня было двое детей, и я должна навестить их". Она просила и просила отца, так что в конце концов он был вынужден согласиться и отвезти её куда она просила. По дороге она рассказала ему всё о той деревне и как деревня изменилась с тех пор, как она здесь жила. И всё это по прибытии на место оказалось чистой правдой. Они нашли дом, в котором, по словам девочки, она жила, и там действительно оказалось двое детей нужного возраста. Когда визит подошёл к концу и малышку увозили домой, она плакала и кричала: "Нет, нет, вы не можете разлучить меня с моими детьми". А что вы скажете о том, что у нас принято называть дежавю? Наверняка вам случалось встречать кого-то и думать: "Кажется, я тебя откуда-то знаю". Разве этого уже не происходило с нами когда-то? Западный учёный сказал бы: "Ну, всё это не более чем совпадение". Может быть. А может быть, это проблеск чего-то большего. Родник Коллин в своей книге под названием "Теория небесных влияний" приводит весьма интересный взгляд на реинкарнацию. Он говорит, что это не похоже на историю Брайды Мерфи, где вы рождаетесь, потом умираете, потом опять рождаетесь несколько лет спустя. Это больше похоже на пятое измерение. Мы все были здесь, именно здесь и сейчас, в этом самом месте и времени уже много-много раз. Мы проживаем одну и ту же жизнь снова и снова и снова. Вы что, не помните? Я уже тысячу раз вам рассказывал, тысячу раз вам рассказывал, тысячу раз вам рассказывал. Коллин видит феномен дежавю в том свете, что цикличность давлеет над случайностью, и у нас бывают проблески воспоминаний, когда мы повторяем снова то действие, которые уже совершали когда-то. Можно возразить, но если реинкарнации правда существует, то почему я не помню, кем был в прошлый раз? Почему я не помню своих прошлых жизней? На этот вопрос тибетский учитель лама Анагарика Гавинда даёт такой ответ: Большинство людей не помнят свои предыдущие рождения и всё же не сомневаются в том, что родились в этот последний раз. Они забывают о том, что активная память лишь часть нашего сознания, и что наша подсознательная память регистрирует и хранит каждое впечатление и переживание прошлого, которое наш рассудок не в силах восстановить, как бы он ни старался. Карл Юнг В своих психологических работах боролся с идеей индивидуальной подсознательной памяти. Он называл данный феномен коллективным бессознательным, и по существу это был единственный способ, при помощи которого человек с Запада мог подойти к идее реинкарнации, рассматривать её как информацию, чей источник находится за пределами индивидуального жизненного опыта. Если наш собственный жизненный опыт приведёт таки нас к принятию возможности и очевидности реинкарнации, сразу же возникает естественный практический интерес к тому, как именно всё происходит и почему это работает. Существует дюжина разных описаний, каждая система предусматривает собственную структуру верований и представление о том, куда мы идём и как там оказываемся. Не редко они противоречат друг другу. Будда рассказывал истории о грешниках, которые возвращались в виде животных или насекомых, в то время как другие учителя, например, Мехербаба, утверждали, что каждое воплощение это всегда ещё один шаг вперёд, и что возвратного движения быть не может. Впрочем, тут невозможно определить, кто прав, кто нет. Каждая система всего лишь приближается к истине, поскольку создана человеческим умом. Рассматривая последовательность рождений, можно сделать вывод, что новые воплощения случаются не только на земле. На страницах Гиты Кришна говорит Арджуне: "Те, кто молятся богам, идут к богам". То есть, если вы бы светили себя какому-то богу, то после смерти отправитесь в небесную обитель и примете новую инкарнацию там. Но и это всего лишь иной план сознания. Вы отправитесь туда и проведёте там какое-то время, скажем, 500 лет по земному счёту времени, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что время Там представляет собой нечто совершенно иное, чем в нашем мире. Но потом, по истечении пяти сотен лет вы поймёте, что и небеса всего лишь ещё одно место. И чтобы оказаться там, где уже не будет никаких мест, вам предстоит ещё очень много работать над собой, причём большая часть этой работы может быть совершена только на человеческом плане. И тогда быть может вы снова примете земное рождение, чтобы наконец закончить начатое. Но это только одна из моделей. Всё это не более чем модели порождения человеческого ума, пытающегося постичь то, что находится за пределами его разумения. У нас нет ни малейшего представления о том, как всё это работает на самом деле. Создаётся впечатление, что мы ходим кругами, но каждый раз становимся чуть-чуть более осознанными, пока наконец не достигаем уровня йогического сознания и не вспоминаем. Это наконец может случиться очень и очень нескоро, особенно если речь идёт о реинкарнации. Приходится оперировать большими временными промежутками. В литературе южного буддизма есть красивый образ, который даёт нам представление о том, с какими периодами времени мы имеем дело. Будда рассказывал своим ученикам, сколько времени человек уже играет в эту игру под названием реинкарнация. Он сказал: "Представьте себе гору в одну милю высотой, одну милю длиной и одну шириной. Каждый 100 лет Прилетает птица с шёлковым платком в клюве и проводит им по лику горы. Так вот, время, которое потребуется, чтобы стереть гору до основания шёлковым платком, называется калпа. И мы играем в реинкарнацию уже калпу-калп. То есть неисчислимые века. Помимо чрезвычайно интересных механики реинкарнации, существует и более глубокий вопрос. Кто на самом деле такие мы, играющие в эту игру? Что это изменяющееся на протяжении кальп и всё же остающееся неизменным? Очевидно, те вы и я, которых мы привыкли считать собой, не будут жить вечно. Так кто же в таком случае будет? Кришна говорит: всё это время он живёт в своих телах, хотя каждому из них придёт конец в положенное время, останется лишь он, неизмеримый, бессмертный. Вот один из способов описать оба аспекта нашего бытия: смертные тела и бессмертное нечто, которое обитает в них. Проблема только в том, что говоря о реинкарнации в таких терминах, он живёт в своих телах, он остаётся мы делаем этого его, который остаётся неизменным от воплощения к воплощению, к каким-то очень плотным и отдельным. Словно есть независимый некто, который идёт бесконечной чередой смертей и рождений, смертей и рождений. Хотя если это не кто-то, Тогда с чем же мы имеем дело? Лично мне в качестве обозначения того, что воплощается в смертном теле, нравится использовать термин душа. Для буддистов слово душа ассоциируется прежде всего с плотными телами, и потому они всегда проявляют недовольство, когда я использую его в данном контексте. Проблема в том, что душа воплощается Но в то же самое время всё наше существо со всеми его уровнями, включая и душу, не более чем иллюзия. Душа есть иллюзия. И формы, в которых она воплощается, тоже иллюзия. Однако внутри иллюзии существует тонкая структура, совокупность индивидуальных черт, ценностей и качеств, которая не зависит ни от каких форм. именной личности, которую она на себя принимает. И это самая совокупность и есть, по моему разумению, душа. Будда верил в реинкарнацию, то есть он знал, что что-то определённо перевоплощается. Боллиский канон говорит: нет личности, которая двигалась бы через океан перевоплощений, но лишь волны жизни, которые в согласии со своей природой и качествами проявляют себя здесь как люди, там как животные, а также как существа мира невидимого. Волны жизни отличный образ. В индуизме их называют васанами. тонкими мыслеформами. Любое наше действие порождает васаны, волны жизни, основой которых являются желания и связанные с ними действия. Мы постоянно излучаем такие волны жизни. Процесс продолжается даже после смерти. Когда физическое тело умирает, остаются именно тонкие волны жизненной энергии, ментальные намерения, которые функционируют на манер своеобразного психического ДНК-кода, определяющего следующий поворот сюжета. В индуизме это в свою очередь называется кармой. Карма есть совокупность волн жизни. или волн желаний, которые излучаются и излучаются, жизнь за жизнью, его воплощение за воплощением, пока не исчерпают сами себя. Когда это произойдёт, больше не останется индивидуальных желаний, исчезнет отдалённость, и воплощения прекратятся, игра будет окончена, произойдёт слияние с Богом. Если воспринимать свою текущую жизнь с такой точки зрения, как одно звено в длинной непрерывно развёртывающейся цепи притворений кармического закона, тогда время и место рождения, ваши родители, братья и сёстры, те, кого вы любите, есть ли у вас дети и все прочие жизненные обстоятельства, вы будете воспринимать как часть предопределённого кармического пакета документов. Вся вселенная и вы в ней суть лишь частные случаи функционирования закона кармы. Вы сами и всё, что вы видите вокруг себя, как живое, так и неживое, суть совершенные проявления закона кармы. Система не может выйти из строя, потому что ни одна её часть не находится вне действия кармы. Вы скажете: Что это вы имеете в виду, говоря, что всё кругом закон? У меня что, нет выбора? А как насчёт свободы воли? Разве в Гитте Арджуне не предлагают решить, будет он сражаться или нет? Да, нам будет не так-то легко выяснить соотношение между свободной волей и предопределённостью, ибо мы слишком привыкли мыслить в категориях или или. Но в данном случае нам придётся смириться с тем парадоксом, что обе противоположности существуют в мире одновременно и равноправно: и свободная воля, и полная предопределённость. Ситуация будет выглядеть немного более понятной, если принять во внимание, что они существуют хотя и одновременно, но на разных планах реальности. Есть такой план, на котором каждый из нас является творцом своей жизни. Вы сами решаете, что надеть сегодня на работу, что съесть на завтрак, стоит ли покупать эту книгу или есть ли лучший способ потратить деньги. На этом плане вам совершенно необходимо жить и действовать так, словно вы и в самом деле свободны в своём выборе, чтобы совершать этот выбор и исполнять свою дхарму. Но есть и другой план. Совершенно иная точка восприятия, принимая которую вы начинаете видеть, что все те знакомые мысли, формы, которые говорили вам: "Пожалуй, я сегодня выпью на завтрака какао", появились не на пустом месте. Ну, то есть они появились именно на пустом месте, но их появление на этом пустом месте было полностью обусловлено. Каждый выбор, который мы делаем, является результатом долгой цепи предшествующих событий, которые и определяют любое ваше решение. Когда мы говорим: "Я обладаю свободой воли", это голос нашей кармы. Всякий раз, когда я думаю, что принимаю решение относительно чего-либо, я вспоминаю один случай с Махарадж Джи. Во второй раз я приехал в Индию в 1971 году. И сразу же попытался найти Махараджа Джи, но его нигде не было. Никто не знал, где он мог быть. Мне ничего не оставалось делать, как присоединиться к другим европейцам в медитационном центре Бодхгая, основанном на том месте, где Будда достиг просветления. Я подумал, что если это получилось у него, то почему не может получиться у меня? Однако после пары недель медитаций я решил вернуться к поискам Махараджи. Одна из женщин нашей группы приехала в центр через всю Индию на собственном автобусе фирмы Mercedes-Benz с водителем в предачу. Она предложила подвести нас из Гайи в Дели, где можно было отметить праздник Шиваратри и продолжить поиски Махараджи уже оттуда. И вот 35 человек, из них 34 любителя медитации и один водитель выехали в Дели. После нескольких недель в ретрите мы погрузились в мечты, предвкушая отель с нормальными постелями и горячей водой, европейские рестораны и мороженое в стаканчиках. Дорога на Дели проходила мимо Аллахабада, где раз в 12 лет проводится большой праздник под названием Кумбха Мела. Миллионы людей приезжают сюда в определённый астрологами момент, чтобы совершить омовение в месте слияния трёх священных рек. Пожалуй, это самое большое духовное сборище в мире. Купхамела состоялась буквально за пару недель до нашего приезда, и один из попутчиков, который, как оказалось, там был, настоял на том, чтобы мы все сделали крюк и посетили священное место. В общем-то, это показалось нам разумным. Все присутствующие вроде как считались практикующими йогами, а прямо перед нами находилось одно из самых священных мест Индии. Однако это означало задержку нашего прибытия в Дели как минимум на час, а то и на два. При том, что все мы страшно устали, хотели есть и пить и вообще буквально разваливались на глазах. Дискуссия зашла в тупик, но под конец все согласились, что я, как старший в группе, должен принять решение за всех. Выбор был непрост. Стоит ли нам свернуть или отправиться прямиком в Дели? Наконец, когда мы уже почти проехали поворот на Алахабад, я принял решение и скомандовал водителю поворачивай направо. Мы приехали в Валахабат и буквально вползли на площадку, где состоялось празднество. Там было почти пусто, только несколько человек бродили туда-сюда. Парень, который тут уже бывал, велел водителю подъехать к маленькому храму Ханумана, который он запомнил ещё с тех времён, когда мы припарковались у стен храма, кто-то из нас высунулся из окна и вдруг радостно заорал: "Смотрите, это же Махараджджи!" И правда, это был он. Махараджа Джи прогуливался по храмовому комплексу, опираясь на руку дада своего индийского ученика. Мы все высыпали из автобуса, крича, кланяясь и касаясь стоп учителя. Махараджа Джи, казалось, всё происходящее совершенно не удивило, он только сказал: "Давайте, следуйте все за нами". С этими словами он и дады взгромоздились на велорикшу, которая ждала их неподалёку, и поехали по узким улочкам Алахабада, а наш автобус не без труда продирался следом. Когда мы приехали к дому дады, его жена выбежала поздороваться с нами: "Входите, входите", кричала она: "Обед уже почти готов, мы готовили для вас весь день, махараджи". Поднял нас сегодня в 5:00 утра и сказал: "Вставайте и начинайте готовить сегодня к обеду, у нас будет 35 гостей". После этого можно было сколько угодно сидеть в автобусе на дороге и соображать, стоит ли ехать в Аллахабат или нет. Задолго до того, как я принял своё решение, всё уже было решено за нас, и Махарадж джи знал это ещё сегодня утром. Я сыграл свою роль. Я решил поехать посмотреть Мелу. И моё решение было неизбежным. Так если всё уже высечено на скрижалях вечности, может ли гуру изменить вашу карму? Это весьма интересный вопрос. Во многих традициях индуизма считается, что гуру может освободить своего ученика тем или иным способом, взяв на себя его карму. Как-то раз я пришёл навестить Махараджа Джи и принёс с собой огромную овозку апельсинов, которую и положил на циновку прямо перед ним. Обычно он брал фрукты, которые ему подносили, и тут же раздавал их присутствующим. Однако на этот раз он принялся жадно хватать апельсины и поедать их. Прежде чем я успел оглянуться, он уже сожрал 8 штук. Я не знал, что и думать, но уже потом один из индийских учеников Махарадж Джи рассказал мне, что гуру поступает так, когда хочет взять карму другого человека. Эта концепция долго не давала мне покоя. Получается, что мы все связаны с законом, а гуру нет. Как соотносятся карма и милосердие? И потом, если Махарадж Джи съел апельсина, чтобы взять мою карму, Сделал ли он это потому, что в великом порядке вещей изначально было записано, что я приду к человеку, который съест 8 апельсинов и возьмёт на себя мою карму, или моя карма была самому жрать свои апельсины, пока эта сущность из своего невероятного милосердия не скажет: "Посмотрите на этого соплека, он так никогда и не научится совершать правильные поступки, съемка я за него 8 апельсинчиков". Была то карма или акт милосердия. Вот в чём вопрос. В конце концов я пришёл к выводу, что всё зависит от точки зрения. Когда вы идёте по пути хаткий йоги, гуру становится для вас всем. И в этом случае он ест ваши апельсины из чистого и совершенного сострадания. Но если посмотреть на это со стороны, то поскольку гуру один с богом, а следовательно из законом, для него не будет никаких причин и более того никакой возможности действовать в разрез с законом, а потому встретить его и скормить ему ваши апельсины и была ваша карма. Но ведь господь должен быть неподвластен законом карма разве не так? Ну В некотором смысле, Господь и есть закон кармы, и тогда вопрос принимает другую форму: почему он не нарушает своего собственного закона? Разумеется, если бы вы были богом и захотели бы действовать вне законов кармы, вы смогли бы это сделать, но проблема в том, что вы бы этого не захотели. Когда вы оказываетесь там, где можете двигать горы, вы, как правило, не делаете этого, потому что знаете, зачем поставили их там, где они стоят. Так что все мы и всё, что нас окружает, не более чем игры и шуточки этих самых волн жизни кармических законов. текущих сквозь бытие жизнь за жизнью и эон за эоном. Желания движут нашими мыслями, которые мотивируют действия, которые создают ещё больше кармы, которая определяет обстоятельства нашего следующего рождения. И так продолжается снова и снова. Прямо сейчас мы пожинаем плоды кармы, как хорошей, так и дурной, накопленной за бесчисленные прошлые жизни, и в то же время создаём новую порцию кармы уже для следующего раунда. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, у меня волосы встают дыбом. Такой сюжет мне и во сне бы не приснился. Очень уж всё получилось странно. Вот я живу в индийской деревне, придерживаюсь садханы, занимаюсь медитацией, практикую йогу. И это я, нормальный, правильный еврейский мальчик из нормальной бостонской семьи, принадлежащий к нормальному американскому среднему классу. Когда я учился в Гарварде, я даже слово йога не знал. Если бы кто-нибудь сказал мне в один прекрасный день, ты станешь йогом, Я бы долго смеялся. Это же полный абсурд. В мои профессиональные планы никакая йога не входила. Но потом прошли годы, и когда я оказался в Индии, то почувствовал, что вернулся домой. Это была прочная и сокровенная духовная связь, и она отозвалась в моей душе на уровнях гораздо более глубоких, чем все мои идеи о том, кто я такой и куда иду. И потому меня охватило ощущение абсолютной правильности происходящего. Но почему я? Как насчёт всех остальных ребят, с которыми я рос в Ньютон-Центр, штат Массачусетс, сейчас занимающихся одежным или обувным бизнесом или чем-то ещё не менее достойным? Почему я? Харидас, один из моих учителей, сказал мне как-то: Ты проделал огромную ягическую работу в прошлой жизни, но не довёл её до конца. Так что пришлось доделывать начатое. Такова была моя карма родиться в этом месте и времени. И если Харидас был прав в своих догадках, причиной этому было как раз то, что я сошёл с пути в прошлый раз и должен был вернуться на него. Это одна сторона кармы. Но в тех удивительных переживаниях, которые подарили мне галлюциногенные грибы и встреча с Махарадджитджи, я пожал также и плоды хорошей кармы. Быть может, благодаря той самой йогической работе, которую я, по словам Харидаса, проделал. Моё настоящее есть результат всей прошлой кармы. Все мои прошлые жизни работали только на то, чтобы привести меня к именно в это место и именно в этот момент. Если попытаться абстрагироваться от времени, можно будет увидеть движение этих волн жизни, прошлое, настоящее и будущее в их совокупности. Существуют такие ступени духовного развития, которых я ещё не достиг, Когда человек может воспринимать их непосредственно во временном потоке. Махарадж Джи был с ними знаком. Всем случалось видеть те кадры ускоренной съёмки, когда цветы растут и распускаются прямо у вас на глазах. Иногда в присутствии гуру я видел, что он как-то по-особому смотрит на меня, и тогда мне казалось, что он видит распускающийся цветок моего бытия, как в тех фильмах А поскольку я мог видеть всё лишь в рамках собственного развития, то меня хватало только на то, чтобы гоняться за одним, хватать другое или отталкивать третье. В отличие от меня, Махарадж Джи видел всё переплетение действующих сил в развитии. Когда вы дорастёте до этого уровня, Вы можете заранее видеть какое направление принимают волны кармы и обретаете понимание, почему всё происходит именно так, а не иначе. Для меня это до сих пор всякий раз оказывается сюрпризом, хотя с годами я научился видеть взаимосвязи хотя бы после того, как тенденция станет фактом. Вот небольшой пример. Предположим, меня пригласили читать лекции в небольшой городок Понятия не имею, что заставляет меня принять это приглашение, но тем не менее принимаю. Я еду туда, говорю с аудиторией и вижу, что им не особенно интересно то, что я могу им рассказать. Я думаю про себя, что я тут делаю? Махараджа Джи, ради бога, что ты имел в виду? Я заканчиваю лекцию и беру такси в аэропорт. У меня ещё полчаса до вылета, и поэтому я иду выпить чашечку кофе. Сажусь себе за столик, и тут подходит кто-то ещё и спрашивает: "У вас свободно?" Естественно, отвечаю: "Садитесь, пожалуйста". А потом мы смотрим друг другу в глаза, и вот оно. Возникает связь, ради которой и затевалось всё это путешествие. И тогда я понимаю: "Ага". Вот зачем мне нужно было в этот городишко. А вот ещё один, ещё того страннее. Несколько лет назад я читал лекцию в Сиэтле. Я вошёл в аудиторию, окинул взглядом собравшихся, и мой взгляд зацепился за какого-то человека, который непонятно почему вызвал у меня живейший интерес. Это был мгновенный импульс. Но в результате я несколько секунд пристально смотрел на ни в чём не повинного человека. Потом я дошёл до кафедры, прочитал лекцию и больше об этом происшествии не вспоминал. Некоторое время спустя я получил письмо, в котором говорилось: "Я был у вас на лекции в Сиэтле в прошлом году. У меня уже несколько месяцев была депрессия, и я уже больше не мог так жить. Я собирался пойти после лекции домой и покончить с собой". В кармане у меня лежали таблетки, всё уже было готово, но когда вы вошли в зал, вы остановились и минуту пристально смотрели на меня, и я понял, что вы знаете, что я собираюсь сделать. И потому что вы заметили меня и посмотрели на меня, я больше не мог этого сделать. И вот прошёл уже год, и я чувствую себя отлично. И кто мог такое вообразить? А ещё была история с Мехербабой. Он ехал в поезде с одного конца Соединённых Штатов на другой, и когда экспресс остановился в Санта-Фе, он вдруг встал с места, сошёл с поезда и пошёл по направлению к центру города. На каком-то углу, прислонившись к стене дома, стоял старый индеец. Мехир-баба подошёл к нему, и некоторое время они пристально смотрели друг другу в глаза. Затем Мехир-баба повернулся, пошёл обратно на вокзал и приспокойно сел в поезд. Потом он объяснял это так. Это имело отношение к моей работе в том путешествии. Хотя всё это могла быть и беззастенчивая показуха, я имею в виду, что если он действительно работал на таком высоком уровне, то вполне мог всё это проделать на другом плане и тем самым избежать прогулки в город на своих двоих, но в любом случае это отличная история. И быть может, именно ради этой встречи и было затеено всё путешествие Мехербабы, кто знает. Постепенно с изменением углозрения мы начинаем рассматривать свою жизнь в контексте более широкой перспективы. Все наши мелодрамы, желания и муки перестают казаться событиями, замкнутыми между рождением и смертью в одной отдельно взятой человеческой жизни, а становятся есть ю некоего универсального узора. Мы начинаем понимать, что помимо нашей индивидуальной жизни есть некий более масштабный замысел, в ткань которого и вплетается наше частное воплощение. И первый результат, который приносит такое изменение жизненной перспективы это внутренний мир и покой. Игра не ограничивается сроком нашей земной жизни. Ого, в этой идее кроется чувство огромного освобождения. Она сразу гасит привычное ощущение тревоги и постоянную потребность куда-то нестись и что-то срочно делать. Нет никакой необходимости делать всё прямо сейчас. А кроме того, мы же всё равно не делаем этого сами. Всё лишь переплетение кармы и потоки перевоплощений текущих сквозь нас жизнь за жизнью, калпу за калпой. О боги, что за свобода? Стоит нам развить у себя более глубокое понимание кармы и реинкарнации, как мы и тут же видим, что именно эти идеи играют главную роль в том ответе, который Кришна дал Арджуне. Именно они сообщают беседе структуру и смысл, и именно поэтому мы потратили столько времени на ознакомление с ними. Но каким же образом карма Арджуны проявляется в этой ситуации? Дело в том, что он оказался в данных обстоятельствах частично благодаря своей доброй карме. Да-да. То, что он осознал свой внутренний конфликт и начал пробуждаться к той великой борьбе, которая ему предстоит, это ни что иное, как благословение. Только представьте себе, как милостиво должна быть к нему судьба, чтобы в этой жизни он мог повстречаться с Богом во плоти. Разве это не крайне удачное рождение? но тут вступает в действие другая сторона его кармы, и она в том, что даже несмотря на начавшееся пробуждение, его желания, вернее, привязанность к этим самым желаниям ещё очень и очень сильны. Арджуна не одинок в своей беде. Большинству из нас эта ситуация знакома не понаслышке. Мы заблудились внутри самих себя. Есть такая часть, которая видит всю игру насквозь, но есть и такая, которая по уши ушла в игру и не желает видеть ничего, кроме неё. Таким образом, почти все мы пытаемся сидеть одновременно на двух разных стульях. И так, хотя Арджуне и повезло обрести воплощение, в котором он может пробудиться, У него всё же остаются пути к отступлению, и Кришна как раз пытается наставить его на путь истинный. Кришна хочет помочь ему подняться на такую ступень осознания, где его действия более не будут определяться привязанностями, никакими привязанностями к чему бы то ни было. А не являясь результатом привязанностей, они не будут более порождать карму. И с этого момента Арjuna, освободиться от власти судьбы, от круговорощения рождений и смертей, ибо всё это было принадлежностью прежнего образа бытия в этом мире. Всё существовало для того, чтобы можно было отработать накопившуюся карму. Обратите внимание на смысл того, о чём говорится в последнем абзаце. Даже если вы достигнете полного просветления и осознаете всю игру в целом, танец будет продолжаться до тех пор, пока не кончится музыка. Пока в вашей душе дремлют кармические энергии, пока вы излучаете волны жизни, пять сканд, пять потоков творения будут извергаться из невидимого источника. Сам Будда достиг просветления, но ещё 40 лет продолжал пребывать в этом мире, отрабатывая старую карму. Однако, если мы хотим покончить со всем этим, первое, что нам придётся сделать это прекратить излучать волны жизни. Мы никогда не завершим свою работу, если так и будем каждый день посылать в пространство всё новые и новые волны. И Как Кришна объяснял Арджуне, единственный способ сделать это снять зависимость наших действий от привязанностей. Когда мы действуем, исходя только и исключительно из дхармы, а не из какого-либо, пусть даже самого благого желания, мы не порождаем волн кармы. Вот зачем началась вся эта история. Вот почему Кришна хочет дать Арджуне новый смысл жизни и новое основание для любых действий. Он пытается научить воина, как ему перестать действовать по прежним, производящим новую карму моделям. Кришна говорит ему: "Сейчас имеют значение вовсе не твои чувства к тем, кто на той стороне поля. На чашах весов нечто большее. Тебе предстоит действовать согласно тому, что требует твоя карма. Твоя карма родиться кшатрием в этой стране и в это время адхарм кшатрия сразиться на этом поле с теми, кто противостоит тебе. Вот это ты и должен сделать. Арджуна может и не чувствовать того, что требуется для исполнения этих действий, но факт остаётся фактом. Теперь его дхарма совершить именно то, что он должен совершить. Выбирая в магазине эту книгу, вы могли и понятия не иметь, что вам предстоит столкнуться с животрепещущими вопросами касательно своей жизни, её смысла и предназначения. Ну, что же теперь поделать? Вот вы, а вот вопросы. Воистину так и деваться уже некуда. Вот оно поле битвы. Это ваше собственное внутреннее курукшетра. И хотя вы можете быть совершенно уверены, что никаких вопросов вы в здравом уме и твёрдой памяти не задавали, на каком-то ином уровне вы, как Арджуна, всего лишь пожинаете то, что посеяли. Вы получили награду за всю ту работу, которую совершали на протяжении всех предшествующих жизней, которая привела вас сюда. В это здесь и сейчас, где вы читаете эту чудную книгу, посвящённую вопросам, до которых нет никакого дела 99% населения земного шара. Но разве не странно? Зачем вы вообще читаете эту книгу? Почему вы? Что вы такого сделали? Какая бы карма ни привела вас к этому, теперь ваша дхарма работать со всем тем, что вы узнали. Теперь ваша задача работать в ситуации, в которой вы читаете эту книгу и обдумываете поставленные в ней вопросы. Вы спрашиваете: "Что это всё значит? Что мне теперь со всем этим делать?" Ну, есть, по крайней мере, один момент, который вам необходимо будет уяснить. У каждого из нас свой путь. Я понятия не имею, каков может быть ваш. Я с трудом вижу свой собственный Только одно я могу предсказать с известной долей вероятности. Как и Арджуне, вам неизбежно придётся отказаться от самых любимых представлений о себе самом, о том, кто вы такой и куда идёте. Постепенно мы начинаем понимать, что мы не центр вселенной, а всего лишь часть процесса. Подумайте об этом. И вы, и я не более чем процесс я только последовательность отдельных независимых друг от друга но взаимосвязанных мыслей не существует постоянного меня который воплощается и перевоплощается есть лишь закон причины и следствия который снова и снова проявляется во внешнем мире всё сущее лишь непрекращающееся манифестации законов прокрития природы законов непрестанно разворачивающиеся перед нашими глазами великой иллюзии чем больше вы открываетесь этой новой точке зрения тем с большим бесстрастием вы созерцаете свою собственную жизнь своё теперешнее воплощение. Вы начинаете понимать, что любая мелодрама, даже тот захватывающий сериал под названием Я в погоне за просветлением, только создаёт всё новую и новую карму, и вы больше не можете себе это позволить. В конце концов, невозможно одновременно держаться за мир и пытаться пройти в дверь. Поэтому вам ничего не остаётся, кроме как отпустить всё. Вот почему Кришна советует Арджуне отпустить всё, что он знал до сих пор и просто исполнять дхарму. Почему идея сражаться со своими родственниками так расстраивает тебя? спрашивает его Кришна. Это твоя карма и их тоже. Битва должна состояться. Ты не можешь бороться с судьбой, так что просто позволь законам кармы делать своё дело и играй предназначенную тебе роль, потому что только когда ты сделаешь это, когда полностью отдашься своей дхарме, когда перестанешь желать чего бы то ни было, только тогда ты обретёшь свой путь. Аргументация Кришны пресекает все возражения, которые возможно собирался высказать Арджуна, поскольку переворачивает сам контекст дискуссии с ног на голову. Правила изменились, говорит Кришна Арджуне. Теперь тебе придётся действовать, исходя из принципиально новых предпосылок. Социальные роли? Их время прошло. Теперь чувства Арджуны к семье и его социальный статус больше не могут оказывать влияние на его действия, ибо главной ценностью для него отныне становится Брахман и исполнение своего долга, своей Дхармы. Сейчас Арджуны руководит новая цель и новый смысл. Снова и снова гита переворачивает нашу точку зрения и меняет ориентиры, как она сделала это с Арджуной, не оставляя камня на камне от наших старых представлений о том, зачем мы живём. И по мере того, как мы принимаем указанные гитой перспективы как свои собственные, обнаруживается, что наши жизненные приоритеты тоже чудесным образом изменились. вместо того чтобы погрязать в беспрестанных попытках получить то, что, как мы думаем, нам нужно, мы успокаиваемся и учимся слушать подсказки души. теперь мы не торопимся решать, но стараемся слышать, что говорит внутренний голос относительно правильности и целесообразности следующих действий. мы прислушиваемся И начинаем всё лучше и лучше слышать нашу дхарму и соотносить свои действия с этим источником глубинной мудрости. Когда это происходит, всё то, что раньше так захватывало нас, наши роли, наши планы, наши желания и мелодрамы, всё это начинает увядать. Мы всё больше и больше открываемся тому, чтобы быть просто инструментами дхармы. И тогда мы неожиданно понимаем, что потеряли свою жизнь и обрели её.